Глава 5. Стеклянный помощник. Картина всеобщего разрушения поражала. В момент чудовищного выброса магической энергии, когда Катерина державина исчезла в чёрном зеркале, в зале, где была собрана зеркальная машина, не уцелело ничего. Да и самого зала практически не осталось. В стенах зияли огромные дыры. С потолка свисали выломанные балки, которые в любой момент могли рухнуть на головы присутствующих. Разорванные электрические провода искрились и подозрительно трещали. Пол был усыпан кусками штукатурки, обломками кирпичей и тысячами сверкающих осколков зеркала и хрусталя. Инакентий Бест, Шахиник, княгиня Щергина и баронесса Малия Гольданская перепуганные и растерянные бродили по залу, прикидывая размеры ущерба. Граф Орлов сидел на полу, обхватив руками разбитую голову. Старик Башаров тихо что-то прочитал, глядя на своё уничтоженное детище, зеркальную машину. Стеклянную платформу, испёчрённую золотыми пентаграммами и оккультными символами, покрывала густая сеть трещин. Серебряные рамы были искорёжены, между большими шестернями, проворачивавшими магический механизм, застряли куски мрамора, отколовшиеся от колонн. Удивительно, но чёрное зеркало от трианона не пострадало. В своём корпусе устрашающей трёхгранной призме, сплошь испёчрённой колдовскими значками и изображениями змеи и черепов, оно так и стояло на небольшом постаменте в центре стеклянных кругов зеркальной машины. Тёмное, теперь застывшее, наводящее страх одним своим видом, Как мы объясним это полиции и журналистам, наконец произнёс граф Орлов. Здесь такой разгром. Князь Викентьев погиб. Подозреваю, что Илужацкого мы больше никогда не увидим, раз уж этот доppelganger явился к нам в его образе. "Спишемся на несчастный случай", мрачно сказала Щербина. "Но взрыв газа или ещё что-нибудь подобное. Подумаем об этом позже". Она приблизилась к стеклянной статуе юноши, стоящего на коленях неподалёку от выбитых дверей зала. Парень застыл с вытянутой вперёд рукой в момент прощания со своей возлюбленной. Сцена была трогательной, да только книги Нёрги Щергина особой сентиментальностью не отличались. Футболка и джинсы молодого человека не изменились, лишь сам он превратился в чёрное стекло. Под футболкой на груди поблескивало нечто похожее на амулет, висевший на стеклянной цепи. Кнегеня склонилась, чтобы рассмотреть его получше, но в этот момент раздался голос беста. Думаю, нам нужно закончить. Начуть Щергина резко к нему обернулась, мгновенно забыв о стеклянном юноше. "О чём ты? Раз не удалось запустить машину, нужно найти остальные зеркала Трианона. Нам удалось её запустить". Старик Башаров едва не взвыл от досады. "Я с неб не эти проклятые детишки, от которых я предлагал вам избавиться ещё той ночью в Лизионе. А теперь посмотрите, что они натворили". Не переживайте, у нас получилось один раз, получится и второй, успокоил его Щергин. "Олег, как вам говорить? Это же не вы вложили душу в создание механизма", действительно согласилась Барановская Галданская. Она так и не нашла свою маску и прикрывала изуродованное лицо полупрозрачной чёрной накидкой. Я "Так, надеюсь, что у нас всё получится". «А эта маленькая дрянь все испортила. Хотела бы я, чтобы она попала мне в руки. Уж я бы заставила ее за все заплатить!» Поверхность черного зеркала на постаменте вдруг озарилась багряным сиянием, и в полумраке разрушенного зала засветился прямоугольник Трианона. Над руинами магического механизма сразу же воцарилась тишина, взгляды всех присутствующих обратились к зеркалу. Тьма понемногу рассеялась, и перед членами клуба Колёстра предстала дама теней, её глаза горели нистовой злобой. Движущиеся тени, составляющие ее одеяния, перемещались быстрее обычного, и казалось, что вся ее фигура была объята черным пламенем. — Сказать, что я расстроена? — Значит, ничего не сказать, — в ярости прошипела она. — Столько трудов впустую, господа! Вам следовало пустить девчонке кровь! Только так можно было открыть портал! Но она и так и беспрепятствовала. Когда вошла в зеркало, возразил Бест. Однако я не смогла из него выйти. Кравь Катерины Державиной должна была открыть путь для меня, а вы упустили её, и наш эксперимент сорвался. И что же нам теперь делать? спросил Щургина. Есть способ как-то исправить это? Но вы его упустили, девчонку. Но она в Зерцалии, и рано или поздно я сумею ее выследить. Забудем пока о ней. Теперь ясно, что для осуществления наших замыслов нужен Трианон, причем полностью. Господа, воспользуйтесь моментом и отыщите два недостающих зеркала, иначе вы никогда не сможете попасть в Зерцалию и усилить свои магические способности. «Именно это я и предлагал», — торжествующе заявил Бест. Щергина недовольно на него покосилась. — Но с чего нам начать поиски? — растерянно спросила она. — Зеркала исчезли так давно? Все, кто был как-то причастен к их исчезновению, сами испарились. Шадурскую утянуло вслед за Державиной, Сухоруков разбит параличом, Валентин Державин пропал без вести, а Феофанию мы тоже вряд ли увидим, особенно когда по городу поползут слухи о том, что здесь произошло. — Много лет назад. На землю был послан наш резидент, глухо произнесла дама теней. Большой специалист по части магических зеркал, но никто не слышал о нём с тех пор, как произошёл досадный инцидент в доме Башаровых. То есть в той самой ночи, когда Тренон был разобран и его зеркала исчезли. Ещё один до пергангер поинтересовал Щергена. Нет, покачала головой дама теньей. Но и не совсем человек, нечто совершенно другое. Если он ещё жив, отыщите его, найдите его, найдите оставшееся зеркало Трианнона, ибо они взаимосвязаны. Сколько же тайн хранила от нас эта подлая интриганка шадурская. злобно бросил барон Сагальданский: "Для чего ей понадобились эти зеркала? Об этом знали только она и её сообщники", ответил баст. Перед смертью князь Икентьев успел кое-что высечь. Оказывается, графиня действовала заодно с князем Сухороковым. Они руководили этим заговором, а Феофаний и Валентин Державин всего лишь выполняли их приказания. Сухороковым — удивился Орлов. — Но они же друг друга терпеть не могли. Особенно, когда началась свара из-за кресла председателя клуба Калиостро. История с Трианоном случилась до того, — пояснила Щергина. Раньше они дружили, насколько это понятие применимо к членам нашего маленького сообщества. Потом Сухорукова хватил удар до такой, что он до сих пор не оправился. — И что мы имеем? — Шадурская сгинула в черном зеркале. — Державин, скорее всего, мертв. chef Аня скрылась, а Сухаруков, парализованный инвалид, который, наверное, и говорит, то толком не может, подитожил граф Орлов. "Ну и как мы отыщем зеркала и этого вашего резидента? Начнём с дома Сухарукова", предложил Баст. "Мажет, кто-то из его родственников что-нибудь знает". "Хм, а это не лишено смысла", задумчиво произнесла Щергина. "До меня дошли некоторые слухи". "Что за слухи?", спросила Гольданская. После ночи полного лунного затмения в поместье Сухаруковых творится нечто очень странное. Подробности я не знаю, но нам обязательно нужно всё выяснить. Отлично, господа, сказала дама теней. Сделайте всё возможное. Это в наших общих интересах. Юноша, новоявленный центурион, поможет вам в поисках. А к вам вы Удивила Щергина Фриде фон Шпильце указала настоящего на настоящего накаряник стеклянного юношу. Очень удачно, что всё случилось именно так. Наших представителей на Земля становится меньше, и каждый новичок сейчас на вес золота, тем более такой породы. Члены клуба Крёстра расступились и в ужасе уставились на статую. Хотите сказать, что он, испуганно начала Гольданская. О да, хищно лебнулась дама теней и прямо сейчас. А бажайо, в этот момент статуя вдруг завибрировала, затряслась мелкой дрожью, её окутали клубы чёрного дыма, возникшие неизвестно откуда, в дыму засверкали огненные вспышки и послышался громкий треск электрических разрядов. Парень начал медленно вставать на ноги, постепенно выпрямляясь, словно марионетка, которую поднимают за ниточки. А чёрной стеклянной поверхности статуи зазмились тонкие красные молнии, и она прямо на глазах стала превращаться в нормальную человеческую кожу. Дым рассеялся так же внезапно, как и появился. Юноша открыл глаза, и потрясённые члены клуба колеостра ахнули. Глаза были совершенно прозрачные, будто стеклянные шарики, но вот его зрачки обрели окраску И секунду спустя молодой человек выглядел как прежде, раз уж то его кожа неестественно блестела в багряном сиянии зеркала. Матвей удивлённо посмотрел на окружающих, затем его взгляд остановился на даме теней. Юноша почтительно склонил голову. "Вот вам и помощник", сказал барон Сафоншпильце. Повезнал, что он относится к центурианам. Аню первоклассную воину и отличного телохранителя. А ты именно тот, кто вам сейчас нужен. Но он не опасен для нас, всё ещё не придав себя, увиденного спросила Гольданская. А он выполняет лишь приказы власти, ли, но как и всегда доппельгангер. Так что вам не стоит его опасаться. Как тебя звали в прошлом? обратилась к юноше дамы теней. Матвей, хрипло ответил новоявленный доппельгангер. Отлично, центурион Матвей. Отныне ты служишь этим людям и делаешь всё, что они прикажут, заявила она. До тех пор, пока я не прикажу тебе иное. Матвей снова учтиво поклонился. Какая покорность, подозрительно прищурилась Шахиня, особенно после всего, что он недавно натворил. — Это демоны, — усмехнулась дама теней. — С ними намного проще, нежели с людьми. Они беспрекословно выполняют все поручения и не задают лишних вопросов. Используйте Центуриона по вашему усмотрению. Мне важен лишь результат. Ну, а теперь я должна покинуть вас, господа. Если возникнет острая необходимость связаться со мной, используйте диоптру. Все эти несловами Фридов фон Шпильце исчезла в клубах дыма и колышущихся теней. Чёрное зеркало успокоилось, и его поверхность приобрела первоначальный вид. Стеклянный юноша в ожидании приказания стоял и молча смотрел на членов клуба колеостра, которые растерянно переглядывались. Санториан, значит, хмуро произнёс и на кинтей. Шахиня нерешительно приблизилась к Матвею, подняла руку и легонько постучала ногтём по щеке статуи. Раздался звук, словно она стучала по камню. Юноша даже не шелохнулся. "Дьявол!" осторожно выкрикнула она. "Как такое возможно? Чудеса в царстве не перестают удивлять", согласилась Барана с Угальданская. "И пугать". — Только с чего мы начнем, господа? — С дома Сухоруковых, как я и говорил, — произнес Бест. — Кто это дал тебе право командовать? — вскинул из Щергина. — Ты столько лет отсутствовал в клубе? Сейчас, когда Шадурский исчезла, а Бикентьев погиб, по старшинству влияния я должна исполнять обязанности председателя. Господа, давайте не ссориться, нахмурился граф Орлов. Совершенно не важно, кто тут главный, особенно сейчас, когда от клуба-то практически ничего не осталось. У нас есть общая цель, и каждый должен сделать всё, что от него зависит. Баст и Щергина злобно переглянулись. Дело нас действительно не в поворот. Не хочу согласилась к книгеня. Разгрести завалы, она обвела рукой зал, вызвать полицию, чтобы увезли тела. Да ещё придумать, как объесидить весь этот погром. Работы достаточно, кивнул Орлов. Но кто-то ведь должен отправить Цуксухарокову. На меня даже не смотрите, отрезала Гольданская. Я так измотана, что я едва держусь на ногах. Ладно, возьмём это на себя, проворчал Бест. И мальчишку заберём. Кто знает, что ждёт нас в Княжевском доме. Мне не нужно оружие, вдруг глухо произнёс Матвей. Что-то к чему привыкло это тело. Здесь полно оружия, сказал Щергина. А этот мальчишка отлично владел мечом и рапирой. Хм, кстати, где она? Все присутствующие огляделись. Грабирам отвё нигде не было видно, наверняка её тоже унесло тем смерчем, который разнёс и весь особняк. Нужно такое, к чему привыкла его рука, проговорил новоявленный центурион. Съездим в дам державинах, предложил Баст. Там непременно найдётся то, что тебе нужно. Отправляйтесь, кивнули ему Щургина. Скоро рассветёт, а значит, нам предстоит много работы и много вранья. Бест, попрощавшись, направился к пролому в стене, который ещё совсем недавно был дверью. Шахин и Матвей последовали за ним. Княгиня Щергина проводила их недовольным взглядом. "Молодой бестожеф, а эта его помощница ещё доставит нам хлопот", тихо сказала она. "Убирать не приходится", пожала плечами Гольданская. "По крайней мере, пока мы с ними заодно". «Но всегда ли так будет? В случае необходимости от них можно избавиться», — ехидно заметил граф Орлов. «Нам это не в новинку». И лица уцелевших членов клуба Калиостро расплылись в ядовитой улыбке.